«Вы очень добры к ней, папа», — сказала консульша. «Ну, Тони постарается стать умной и трудолюбивой». «А что, мальчики еще не пришли из школы?» — спросила Анаиду. Но в это время Тони, которая все еще сидела на коленях у деда и смотрела в шпиона, воскликнула. «Том и христиан идут по Иоганнастрассе, и господин Гофштеде, и и дядя доктор тоже». Тут колокола на Мариенкирхе заиграли хорал. динь день дон Не очень стройно, так что с трудом можно было разобрать, что, собственно, они вызванивают. Но все же торжественно и гулко А когда затем вступили маленький и большой колокола, радостно величаво оповещая город, что вот уже четыре часа внизу у обитой войлоком парадной двери, задребезжал колокольчик, и действительно вошли Том и Христиан вместе с первыми гостями, Жан-Жаком Говштеде, поэтом, и доктором Грабовым, домашним врачом. Глава вторая. Господин Говштеде, местный поэт, уж, наверное, принесший с собой стишки по случаю сегодняшнего обеда, был всего на несколько лет моложе господина Буденброка-старшего и носил костюм того же старинного покроя. Зелёный сюртук, в который он сегодня облёкся, только по цвету разнился от сюртука его старшего друга. Более худой и подвижный, нежели Иоганн Буденброк, господин Гофштеде обращал на себя внимание живостью маленьких зеленоватых глаз и на редкость острым длинным носом. Приношу сердечную благодарность, сказал он, пожав руки мужчинам и щегольнов перед дамами, в особенности перед консульшей, которую он почитал превыше всех остальных, парочкой другой изысканнейших комплиментов, какие уже не умело отпускать новейшее поколение, к тому же сопровожденных приятнейшей и приветливейшей улыбкой. «Приношу сердечную благодарность за любезные приглашение, друзья мои. Эти два молодых человека...» Он указал на Тома и Христиана, стоявших подле него в синих курточках с кожаными поясами. «Повстречались нам, мне и доктору на Кенигштрассе, по которой они возвращались со своих учебных занятий. Отличные ребята, госпожа консульша!» «Томас!» О, это серьезный, положительный ум. Не подлежит сомнению, что он станет негациантом. Христиан же тот, напротив, чуть-чуть шарлатана Чуть-чуть оригинал. Но я не скрываю своего пристрастия к нему. Он пойдет по ученой части. Ум мальчика острый, великолепный задатки. Господин Буденбрук запустил два пальца, свою золотую табакерку. «Обезьяна он! Может ему стать поэтом, а, гофштеде Мамзель Юнгман плотно задвинула занавеси на окнах, и мгновение спустя комнату озарил слегка дрожащий, но покойный и отрадный для глаза свет многочисленных свечей в хрустальной люстре и в канделябрах, стоявших на секретере. «Ну, христиан!» обратилась к сыну консульша. Волосы ее блеснули золотом. Чем вы занимались сегодня после обеда? Выяснилось, что последними уроками были чистописание, арифметика и пение. Христиан, семилетний мальчуган, уже сейчас до смешного походил на отца. Те же небольшие, круглые, глубоко посаженные глаза, та же теперь уже различимая линия большого горбатого носа, что-то неуловимое в очертаниях скул свидетельствовало о том, что его лицо недолго будет хранить свою детскую округлость. мой ужас как смеялись сегодня!» — слова охотливо начал христиан, и глаза его забегали. «Послушайте, что господин Штенгель сказал Зигмунду Кестерману?» Мальчик весь как-то сгорбился, тряхнул головой, и, обратив свой взор в пространство, внушительно проговорил. «Внешность, милое мое, дитя у тебя чинная и благопристойная но душа, милое дитя, душа у тебя черная!» Последнее слово он произнес Картава так, что выходило «чойное». И его лицо при этом со столь неподражаемым комизмом изобразило отвращение к внешней чинности и, и благопристойности. Все присутствующие разразились хохотом. «Обезьяна он!» — сдерживая смех, повторил старый Буденброк. Господин Гофштеда был вне себя от восторга. «Очаровательно!» вскричал он. «Бесподобно! Надо знать Марцеллуса Штенгеля! Ну, точь-точь, нет! Это же прелестно!» Томас начисто лишённый дара подражания, стоял рядом с братом и, не испытывая к нему ни малейшей зависти, только от души смеялся. Зубы у него были не очень хороши, мелкие и желтоватые, но зато нос отличался на редкость благородной формой. Глазами и овалом лица он сильно напоминал деда. Гости и хозяева сидели кто в креслах, кто на софе, болтая с детьми, обмениваясь впечатлениями о новом доме, о рано наступивших холодах. Господин Гофштеда, стоя у секретера, любовался великолепной чернильницей северского фарфора в виде муругой окотничьей собаки. Доктор Грабов, ровесник консула, с благодушной улыбкой на длинном добром лице выглядывавшим из поросли жидких бакенбардов, рассматривал пирожные, булочки с изюмом и всевозможные салонки выставленные на показ гостям. То была хлеб-соль, который друзья и родственники обильно одарили бутенброков по случаю новоселья. А дабы каждому было ясно, что дары исходят из богатых домов, роль хлеба здесь выполняла Сладкое, пряное, издобное печенье, а соль была насыпана в массивные золотые солонки. «Да, работы у меня будет немало», — сказал доктор, глядя на эти сласти, и погрозил детям пальцем. Затем, покачав головой, взвесил на руке тяжелый золотой судок для соли, перца и горчицы. От Лебрехта Крегера — сказал господин Буденброк с насмешливой улыбкой. — Он неизменно щедр, мой любезный сват. Я ему ничего подобного не даривал, когда он выставил себе летний дом за городскими воротами. Но что поделаешь, благородные замашки, широкая натура. Вот уж в полном смысле светский лев. Колокольчик у дверей прозвенел на весь дом. Явился пастор Вундерлих. Приземистый пожилой господин в длиннополом черном сертуке, белолицый, веселый, добродушный, с блестящими серыми глазами и со слегка припудренной шевелюрой. Он уже много лет вдовел и привык считать себя холостяком, таким же, как долговязый маклер Гретьенс, пришедший вместе с ним, который то и дело прикладывал к глазам сложенной трубкой руки, Точно рассматривал картину. Он был общепризнанный ценитель искусства. Вслед за ними прибыл сенатор доктор Лангхальс с женой, давние друзья дома, и виноторговец Кеппен, большеголовый с красным лицом, торчавшим между высокими буфами рукавов в сопровождении своей дебелой супруги. Уже пробило половину пятого, когда, наконец, явились крегеры, Старики и молодые. Консул крегер с женой и сыновьями, Якобом и Юргеном, Однолетками Тома и Кристиана. Почти одновременно с ними Вошли родители консульши Крэгер, Оптовый лесоторговец, Эвердик с женой, Нежные супруги и сейчас еще при всех, Именовавшие друг друга ольковными кличками. «Важные господа не спешат никогда», произнес консул Буденброк и склонился к руке тещи. Но зато в полном сборе. С этими словами Иоганн Буденброк широким жестом указал на многолюдную крегеровскую родню и пожал руку старику Крегеру. Лебрехт Крегер, кавалер а-ля моде, высокий и изысканный господин, хотя и продолжал слегка припудривать волосы, Но одет был по последней моде. На его бархатном жилете сверкали два ряда пуговиц из драгоценных камней. Юстус, его сын, носивший маленькие бакенбарды и высоко подкрученные усы, фигурой и манерами очень походил на отца. Даже движения рук у него были такие же округлые и грациозные. Никто не спешил садиться, все стояли в ожидании лениво ведя предобеденный разговор. Но ну вот Иоганн Буденбрук-старший предложил руку мадам Кэппин и громко провозгласил. ну надо думать, что у всех уже разыгрался аппетит, а посему, милостивые государыни и государи!» Мамзель Юнгман и горничная Распахнули белую дверь в большую столовую, и общество неторопливо направилось туда в приятной уверенности, что ж где где, а у Буденброка в гостей всегда ждет лакомый кусочек. Глава 3. Когда все шествие двинулось в столовую, младший хозяин схватился за левый нагрудный карман своего сюртука, Там хрустнула какая-то бумага, и любезная улыбка, внезапно сбежавшая с его лица, уступила место озабоченному удрученному выражению. На висках у него напряглись и заиграли жилки, как у человека, крепко стиснувшего зубы. Для виду, сделав несколько шагов по направлению к двери, он отступил в сторону, и отыскал глазами мать, которая в паре с пастором Вундерлихом замыкала процессию и уже готовилась переступить порог столовой. «Пардон, милый господин пастор, на два слова, мама!»